Меня это всегда травмировало. Одно дело усыпить неизлечимо больное животное, искалеченное или одрехлевшее настолько, что жизнь утратила для него всякий вкус. Это я еще мог стерпеть. И порой мне даже казалось, что я помогаю ему, избавляю от лишних мучений. Но совсем другое – умертвить молодое, здоровое, милое существо. Как поступает в таких обстоятельствах ветеринар? отказывается, и хозяин уходит. Но что ему стоит зайти в ближайшую аптеку и купить отравы? Наши снотворные хотя бы безболезненны. Только одного ветеринар сделать никак не может. Взять их всех к себе. Если бы я поддавался каждому искушению, у меня к этому времени собрался бы порядочный зверинец. Мне и всегда бывало трудно, А теперь я еще обзавелся мягкосердечной женой, что вдвое усложняло проблему.